с ней в могилу уложат. Костя, именно таких людей имеет смысл отправлять по той схеме, которую я тебе нарисую. Список этих людей и рот их деятельности у Лиса есть. Он мог измениться, но я составлю отдельный рапорт со своими предложениями и приложу к схеме. Таким людям не нужна помощь государства, главное им не мешать. При выполнении определенных условий они останутся верны стране и будут работать на новом для себя месте, отрабатывая оказанное им доверие. Согласование со Смирновым мы отслеживаем все громкие уголовные дела. И уже выделили еще 12 интересных людей. Масштаб, конечно, меньше, но люди не менее интересные. По всем подобным делам приговоры утверждает партийный контроль. Но все равно высшая мера по экономическим преступлениям не применяется. После суда до утверждения и унесения приговора по данным делам должно пройти несколько лет. Мы забрали этих мошенников к себе и предоставили работу. Ты думаешь, от чего Смирнов в шоке? «У нас Степаныч Сау это контролирует. Четверых уже хотят забрать лерман — улыбаясь, доложился лис. Смирнов покачал головой и сказал задумчиво. «Да, командир, никто такого не ожидал. Неэффективность лерман центра ни работы с подобными людьми. Не будь вас заклеймили бы и расстреляли, но или послали бы лес валить, а не только за год отсидки такого со Степанычем наворотили». «Впору всем героев социалистического труда давать!» Я усмехнулся. «Вот, оказывается, чем еще Степаныч занимается?» «Молоток!» Элис молодец не отмахнулся тогда от моего безумного предложения. Дело в том, что еще в 41-м, лежа в горячном бреду, а потом и позже, месяц в Майсис, в, изделие, в госпитале под присмотром семьи Келерманов, мне вспомнился удивительный человек, создавший во время войны уникальную военно-строительную часть. Этот великий комбинатор во время войны не только создал несуществующее в природе воинское подразделение, но и очень эффективно работал. Строил дороги, ремонтировал мосты, воевал, дошел до Берлина, намутил там строительной техники и различных ништяков. Затем на поезде вывез все это хозяйство домой отдельным эшелоном, продал излишки, демобилизовал свою воинскую часть и заплатил людям бешеные по тем временам деньги. Я даже сейчас не понимаю, как он это сделал. Нет, не создал воинскую часть, хотя это тоже удивительно. Как он умудрился продать строительную технику военной части в социалистической системе? И ведь не бриллианты домой привез, а именно то, что в разрушенной до нельзя стране днем с огнем отыскать было невозможно. А потом этот великий комбинатор создал новую военную часть и опять принялся строить дороги, мосты, дома и прочие объекты народного хозяйства. Этот человек работал потрясающе результативно. Его воинскую часть военкоматы предоставляли призывников. Он выполнял государственные заказы, зарабатывал огромные деньги, и при этом в Министерстве обороны такой части просто не существовало. Получив от дочки список таких людей, которых в нашем мире просто-напросто расстреляли, я отдал его Лису с наказом использовать их после войны. В результате сейчас передо мной сидит полностью ошиздевший Смирнов, а в Союзе наверняка довольны Степаныч, работающий сейчас с этими людьми. Цеховики были не просто умными людьми. Это были люди, опередившие свое время и не боявшиеся советской системы. Теперь эти люди с уникальными мозгами и потрясающей работоспособностью трудятся в народном хозяйстве и, судя по реакции Смирнова, выдают уникальные результаты. Именно такие люди нужны лерман центру для дальнейшего развития. Схема, которую я предложу Смирнову, проста. На самом деле нет необходимости покупать остров или островное государство. Надо только заполнить такой остров своими людьми и предоставить им направление развития. Через 20 лет пойдет волна демократических референдумов. Население такого острова, на котором будут жить люди, объединенные общей целью, проведет референдум об отделении острова от государства от и станет отдельным государством. Так было с Ямайкой, Гаити, Доминиканой, и еще десятками островных государств объединенных содружеством наций волна национально освободительного движения будет нарастать и под передел мира могут попасть и пара островов которые мне нравятся своим климатом месторасположением и полезными ископаемыми которые еще не обнаружены это и о Фоклендах в том числе если кто еще не понял а военную помощь советский союз нам предоставит дейлерманд центр к тому времени вырастет частную военную компанию Мы только начали развивать. Те же Богамские острова в нашем мире это зависимое от Великобритании отдельное государство, входящее в то же Содружество наций. Именно поэтому здесь я их и выбрал. Это островное государство будет отдельным, но под крылом Великобритании, и произойдет это без революций и подобных кровавых катаклизмов. Советскому Союзу я верю, но это сейчас. Сменится руководство, попадет очередному советскому князьку, вожжа под хвост. и мы все будем иметь бледный вид. Уже сейчас на Андросе, самом крупном острове Багамских островов, куплены огромные участки земли, и все производство, включая добычу и обработку древесины, принадлежат Лерман-центру. Там же на Андросе строится рыбоперерабатывающий завод, а рыболовный флот насчитывает уже четыре десятка мелких судов, кормящих санатории и заводы. Мы еще черепаши ферму обязательно построим и дайвинг разовьем. Дайвингом у нас док увлекается. Они с Кимом и Погранцом отдельную команду организовали и, по моим данным, уже с десяток кораблей от ненужного морю золота очистили. В свое время с моей подачи программист Стерха собрал базу известных мест кораблекрушений и найденных нашему времени кораблей. У нас есть еще несколько лет форы, пока акваланги не вошли в массовое производство. Внутренний музей на заводах растет, Там уже такие экспонаты есть, что можно в Эрмитаж отправлять. Вот только хреном. Пусть лежат, хлеба не просят. Это стратегический запас нашего отряда. Эрмитаж мы свой откроем вместе с артиллерийским музеем. На заводах уже есть потрясающая коллекция стрелкового оружия и различные пушки, поднятые из потопленных кораблей. Начинали эти ухари с острова Бимини. В самом начале на Бимини базировались контрабандисты на своих очень неплохих судах. Очень удобный тропический островок, находящийся под юрисдикцией Великобритании, И в непосредственной близости от Саш очень нравился лихим людям. Но ну, а Доку с Кимом понравились их корабли. Так что в одну прекрасную ночь спецгруппа Кима, состоящая из ребят Зероха и Погранца, вырезала всех контрабандистов и забрала себе их кораблики. Теперь на Бимине расположен учебный дайвинг-центр отряда и постоянный пост охраны с тремя торпедными катерами, дежурной летающей лодкой и пятком разгонных посудин. Серж. Гибель командира потрясла всех. Все, просто все, кто его знал, настолько привыкли, что он выходит живым из всех передряг, что это было действительно потрясение. Поначалу я не поверил. Мало ли что, заявляют немцы, они меня пару раз хоронили, правда, вместе с командиром. Но потом это же подтвердила и английская разведка, и агенты брата, и разведчики Советского Союза, и Александр Иванович Малышев, люди которого перевернули несколько районов Норвегии и допросили сотни пленных. После освобождения Норвегии в конце 44 года я сам был в тех местах с десятком английских моряков, сидевших в том лагере, и троими разведчиками отряда, но никаких следов мы не нашли. Немцы перебили всех свидетелей, и не только пленных, а даже всех местных жителей, собрали все трупы и утопили далеко в море. Где — никто не знал. Всех свидетелей, кто в этом участвовал, тоже уничтожили. База торпедных катеров, аэродром и недостроенный военный завод были взорваны, и ничего, кроме кусков бетонных плит, там не осталось. Базу подводных лодок нашли намного позже, но она была пуста и никаких следов не принесла. Немцы полностью обрубили все концы. Я живу и работаю в Англии вместе с братом и тетей и рассказал им все от начала и до конца. Наверное, это сыграло свою роль в том, что брат не переметнулся в очередную спецслужбу. я остался верен своим обещаниям и договоренностями с командиром. Алексей по-прежнему с нами, то есть с компанией лерман центр и здорово помогает нам во всем. Командир, как всегда, оказался прав. Ум, опыт и чутье моего старшего брата здорово выручают всех нас. Мы работаем вместе, почти одновременно женились, и почти одновременно у нас появились первые дети». Здесь, в 400 километрах от Лондона, княгине Елецкой подарен старинный замок с землями за большой вклад в развитие и обороноспособность страны. Замок совсем недалеко от заводов, которых Генрих Карлович и Мария построили уже целых четыре штуки. Вернее, четвертый сейчас в состоянии запуска. Вызов мне пришел неожиданно. Его экстренным порядком принес багги, один из друзей командира, оказавшийся в Лондоне по какой-то своей надобности. Вместе с вызовом пришло указание забрать документы, которые брат передал мне для Алиса. Мы улетели на самолете сначала в Лиссабон, а затем на Азарские острова, затерянную в Атлантическом океане провинцию Португалии. Короткий бег автомашины до берега Бескрайнего океана, небольшой порт, дальний пирс с потертыми причальными тумбами и вот мы на небольшой моторной яхте уходим в море. Это было достаточно странно, но привыкший доверять друзьям командира, я не задавал вопросов. Все равно баги не скажет лишнего. Вечерело. Яхта шла неспешно, переваливаясь с волны на волну. В лицо мне дул морской ветер, принося неповторимую свежесть огромного океана, и мне вдруг вспомнилась зима сорок второго года и рассказ моего погибшего друга. Тогда он рассказывал о тропических островах и теплых морях так, что мне захотелось там побывать. Моя фантастически несбыточная мечта осуществилась. Сбылось все, что планировал командир, и даже больше, но его самого уже нет с нами. К этой мысли я давно привык, но сейчас она почему-то испортила мне настроение, и я, повернувшись спиной к ветру, ушёл в крохотную каюту и завалился на койку. Баггер разбудил меня глубокой ночью и, почти не дав времени, Потянул за собой на палубу. Ветер стих, в океане был штиль, и к борту яхты привалилась черная туша подводной лодки. В темноте она показалась мне огромной, но, спустившись в ее провал по металлическому трапу, мы попали на небольшой пятачок, освещенный тусклой лампочкой. Узенькие коридоры, крылые люльки, спертый воздух, крохотная каюта. Это, наверное, все, что мне запомнилось за сутки нашего пути. Смена обстановки была настолько неожиданна, Что я слегка растерялся? Баги не отвечал на вопросы, сказал только Все нормально, скоро узнаешь. А еще произнес странные слова: Сам не верю. Через 26 часов мы покинули лодку на небольшом катере, дошли до советского крейсера и поднялись на борт. Молчаливый морской пехотинец в новеньком цифровом камфляже, бандане и разгрузке, встретивший нас на пустынном корабле, сразу же повел нас в большую светлую кают-компанию. Окинул взглядом людей. сидящих за столом, я слегка удивился. Малышев, Смирнов, Лис и вольготно развалившийся на стуле араб в светло зеленой одежде замотанным по самые глаза красным платком лицом. Интересно, он-то что здесь делает? Впрочем, управление Малышева работало во всем мире, исползаясь всё дальше и дальше, вслед за своими беспокойными подопечными. Араб не обратил на меня никакого внимания и продолжал увлеченно читать какие-то бумаги. Я отдал малышеву пакет, пожал всем троим руки и сел на предложенный стул рядом с Арабом. Баги сел напротив меня рядом с лисом. Странно. Смирнов и Малышов довольно улыбаются, как коты, обожравшиеся сметаны. А лис откровенно смеется надо мной. Баги недоумевал, так же, как и я. Пауза затянулась. Видимо, прочитав документ, раб, не поворачиваясь отдало мне, Я машинально взял лист бумаги, на котором крупными буквами с синим карандашом была написана только одна фраза. «Серж, сколько раз я говорил тебе, что ты идиот?» Хохот потряскают компанию. Надо мной смеялись все четверо, а рядом со мной сидел смеющийся командир. «Ох, Серж, ты бы себя видел! Возвращаю тебе твою фразу сорок второго года! Ради таких моментов нет смысл жить!» Командир довольно улыбался, разыграл он меня действительно классно. Я потрясенно, не в силах сказать ни слова, смотрел на знакомое лицо. Ты мое лицо не видел, когда я об этом узнал, с трудом выдавил из себя лис. Ким мостыло сел, сам видел. Ну ты фокусник. Баги был ошарашен не меньше меня, хотя видно было, что удивлен не меньше. Ты где пропадал-то? В Аргентине. Все знаешь, баги, все знаешь. Мимо тебя не пройдет. Придется и твоих церберов задействовать, и лето с его резами привлекать. Я в той стороне полку приет искал, надо будет уничтожать, пока не разбежались. Да и вообще у вас работы полно. Это ты с руководством обсудишь, но к командировкам готовься. Теперь командир был серьезен. Надо же. Живой. Невероятно. Фе это как счастливо будет! Да и все наши от радости с ума сойдут. Мы стояли с Сержем на корме крейсера уже несколько часов. В нескольких шагах от нас укрылись ребята-баги. Это они изображали десантников. Без такой охраны ни Малышев, ни Смирнов, ни Лис никуда не выходят и не выезжают. Некоторое количество этих ребят работает и в лерман центре Теперь они же будут охранять еще и Сержа с Елагином. Баги подберет несколько десятков человек, и мне. Я собираюсь залезть в самое змеиное гнездо, и мне нужны надежные люди. Мы проговорили, казалось, обо всем, но чем больше я слушал своего напарника, тем больше мне не нравилась вся ситуация в целом. Серж расслабился. Превратился в любящего отца и мужа, будущего наследника и совладельца компании. А мне он был нужен как профессионал. и отправлял я его из Союза как профессионала. Сейчас его работу никто не делает. О, да а миром не в счет, а не мальчишки. Хорошо, что Хаски организовал охрану заводов, но ему не разорваться, а вот личной охраны в Лондоне нет. Я пока не засветил контакты с Елагином и Лерман Центром, но как только я сошлюсь на старого латвийского разведчика, на него моментально выйдут. Фашистов в Европе как грязи. Надо убирать с семьи на острова, но сделаю я это неявно. Мы пригласим их всех в гости, и там я обрисую ситуацию как есть. Ночь заканчивалась. На рассвете прилетит самолет, и мы вместе полетим ко мне домой. Хотел я попросить Сержа об одном деле, да видно придётся искать другого человека. Не понимает мой напарник главного. Завтра сменится руководство у Малышева. Вылезет светлая прошлая Сержа в НКВД, и в Лондоне у него начнется ад. Он ведь даже брату не сказал, что еще на службе. Так и научился думать и просчитывать ситуацию вперед. Пора готовить запасной аэродром. Глава десятая Старшина. Мы все даже не представляли, что такая жизнь бывает. После заснеженных лесов и полей Аллатгарии все происходящее с нами казалось нереальной фантастикой. Полгода мы жили на островах, купались в море, загорали, объедались невиданными до тех пор фруктами, учились и строили наш новый дом. Работы было очень много, но наши все пребывали и пребывали. Я женился, причем опять командир все продумал и женил меня на розе. я все никак ей сказать не мог уже за линией фронта когда нам документы выдавали оказалось что мы уже давно муж и жена роза у меня на шее повисла а потом заплакала мы ведь командиру даже спасибо не сказали дорога как в тумане прошла летели спали в самолете рядом за руки держались а мне все время командир вспоминался как будто я не сказал ему что то важное прилетели как на другую какую планету все другое Люди, погода, отношения к нам, газетчики еще эти. Но Генрих Карлович, Мария, Клаус и Елена помогли очень. Они у нас за всех отдувались. Мы отговаривались с незнанием языка. Документы мигом оформили, неделя и острова, как в сказку попали. Потом появилась дочка с новыми людьми и наказом командира. Прилетела ФС и Эстер с погранцом. В тот день, когда у погранца сын родился, мы узнали, что командир погиб. Долго никто в это не верил, но его все не было. Когда война закончилась, пытались выяснить, что да как, но там бой был страшный. Пленных тогда около двух тысяч, командир освободил. После ухода катеров отряд разделился на группы, и командира больше никто не видел. Тех, кто остался на берегу, перебили всех. Трупы немцы скинули в море, как будто пытались скрыть даже память о них. Ничего и никого не нашли, группа как будто сквозь землю провалилась. Англичане там памятный знак поставили на высокой скале. Серж фотографии привез. Он тоже искал, но так не ночевал ничего. Мы с женой редко бываем на островах. Только 25 марта, на день рождения командира, весь отряд собирается у феи с дочкой. Заводы занимают всё наше время. Мы живем здесь же, в своём доме, в нашем поселке. Даже это командир предусмотрел. Здесь все наши живут, как будто мы в лесу в Латвии. Дома прямо в роще стоят. Только роща — это апельсиновая. Восьмой чего только не сажает, нравится ему это». Четыре года, как один день, промелькнули. У нас с Розой вторая дочка родилась. Восьмой женился. Рысь тоже, и у него девочка родилась. Викторией назвали. У нас, если первый мальчик, так Виктор, если девочка Виктория в честь командира. И не сговаривались ведь. Многие еще и усыновили, кто сына, кто дочку, а то и двоих сразу. На островах большой детский дом, дети не только с Родины, но и со всего мира. И они теперь тоже наш отряд. Между собой мы так и зовем друг друга по боевым именам. Рысь — начальник охраны всей нашей территории. Ему помогает Ким, друг командира. Восьмой со мной и Марком по производству и строительству работают. Постоянно приезжают Клаус, Авель, Док. Иногда бывает дочка. Неожиданно, неделю назад, дочка приехала с феей и детьми. И они поселились в большом гостевом доме на закрытой территории. Есть у нас такой... «Для почётных гостей поставили. Да и сами собираемся, когда встречаемся все вместе». Вырос отряд, многих сюда перевели с родины, кого в охрану, кого на производство. Как фея с дочкой там поселились, закрыли гостевой дом, даже охрану дополнительную поставили. Сами они по гостям ходили поначалу, но к себе никого не звали. Произошло это внезапно. Вечером мне позвонил рысь и сказал,